Глава 9 В Барлеону я вернулась отдохнувшая и полная решимости не тратить времени попусту. В ближайшие дни мне нужно определиться с развитием персонажа, выполнить задание Калеуса и продолжить обучение, разгадать загадку десятого, зарыться в местную библиотеку в поисках записей об интересующих меня событиях прошлого разгадать тайну, постигший сокрытый лес на пасти, попасть на высокую встречу сильных мира сего, а благодаря им выбраться из стартовой локации и объединиться со своими друзьями. И это, не считая уже взятых мелких заданий и обязательств перед картографом и торговцами. Добравшись до банка, я послала письмо Чипу, выгребла все накопленное золото и отправилась закупать снаряжение поприличней. В планах было приобретение шмота и ювелирки на выносливость. Если даже на каждой вещи будет всего плюс один к выносливости, то полностью переодевшись я получу что-то в районе 160-170 очков здоровья. Не помню, сколько тут можно носить ожерелья и браслетов, но не суть. Все равно моя выживаемость взлетит до небес, и я смогу качаться даже соло. Увы, мои мечты разбились о рифе действительности. Одна шмотка с характеристиками стоила не дешевле 30 золотых. Даже если я потрачу всю имеющуюся наличку, мне не хватит на полный комплект. Вдобавок ко всему, еще и злопамятный скряга-ювелир заломил сумасшедшую цену, за что я пообещала себе помянуть этого растительного упыря в одной их из песен, причем нелестными словами. Совсем он тут охамел без конкуренции, монополист с грядки. К моменту появления Ирха в компании Терна я обеднела на сотню монет, зато щеголяла новым плащом, калетом и сапогами, став толще на 30 очков жизни. «Здорово, Отелла!» — поприветствовала я Ирха, не отвлекаясь от разглядывания пояса, повышающего выносливость аж на два пункта. Выглядел он со всех сторон привлекательно, вот только стоил 55 золотых. Если так дальше пойдет, то потрачу я свою шальную долю легких денег за один день. Это ты кому из нас двоих?» Настороженно уточнил Чип, отсчитывая причитающуюся долю за мое же убийство. Забавная у нас халтурка получилась. «Ну ты ж меня убил!» Напомнила я, решаясь на покупку. Легко пришло, легко ушло. Торговец, не избалованный вниманием нищих игроков, так обрадовался сделке, будто я не один жалкий пояс купила, а смела весь товар с прилавков. Кстати, когда можно ожидать обещанную карту? деликатно напомнил он, переводя взгляд с меня на чипа и обратно. Скоро, преувеличенно бодро пообещала я, а чип к моему удивлению и вовсе блефанул. Половина уже нарисована, уважаемый. Торговец довольно заулыбался. А я отвела Ирха в сторону и, игнорируя непонимающий взгляд, терно прошептала. «Ты чего? Какая половина? Мы только две ветви вменяемо отрисовали». «Ну, пока кто-то ленивый пускал слюни на наволочку...» С ноткой самодовольства отозвался Чип. «Кто-то трудолюбивый занимался общественно полезной деятельностью. В общем, я уже половину этого древа облазил и зарисовал. Вот так-то!» Он лихо подбоченился, сдвинул на ухо свою нелепую шляпу и подмигнул. но ну, чиф ли я?» «Чего?» — переспросила я разом и по поводу проделанной работы и о значении незнакомого слова. «Вы хоть объясните для тех, кто в танке, о чем речь?» — напомнил о себе наш рогатый друг. «А, задание выполняем», — ухмыльнулся Ирх. «Решили стать картографами, нам и навесили радостно задачу нанести на карту древо». От меня не ускользнуло то, что Чип не стал говорить Терну о нашем маленьком, но прибыльном предприятии. «Ну и пока наше украшение коллектива почивать изволило», — Ирх отвесил мне шутовской полупоклон, я от безделья решил его продолжить. «А Чиф ли я, юная леди?» — говорил папа-воробьенка Пудика, возвратившегося в гнездо с очередным трофеем. «Сказка есть такая детская, воробишка авторство Максима Горького. Так сказать, цитата из классики. «Вот ты книжный задрот!» Хмыкнул на это Терн и, посчитав тему исчерпанной, перешел к делу. «Короче, тут такое дело. Надо выбираться из этого леса в большой мир. Там клановая прокачка, золото, шмоток подкинут. И вообще жизнь наладится. Только надо допереть, как отсюда живыми ноги унести. ну Но так зверье местное мы валим. Можно втроем до границы леса добраться» и своим ходом дотопать до картаса предложила я. — Ага, дотопать. Я тут скрытым думал мимо агров пройти, так чем дальше от древа, тем крупнее монстры встречаются, и часть из них видит скрытых. — Ну, я так понял, у тебя друзья в большом мире, — влез в обсуждение Чип. — Свистни им, нехай всю ратию скачут вытаскивать друга на волю, как американская кавалерия в вестернах. И Ирх радостно заулюлюкал, подражая киношным индейцам. «Нельзя им за завесу», — предупредила я. «Без Сильвари или Ирха они просто не пройдут сквозь барьер, а если кто их без разрешения властей протащит на территорию, уронит репутацию в ненависть». «О как!» — удивился Сатерн. «Учту». «Но в любом случае, там еще до этой завесы хрен доберешься. Я ребятам координаты свои дал, они телепорт по ним прокинули» так их забросило к границе этой самой завесы в болото, полное очень злых агров. Кого не сожрали, те утонули. Пять человек на перерождение отправили собаки. Попробовали чуть сместить координаты, чтобы точно не в болото, так угодили на край какой-то пропасти, а вокруг куча самой разнообразной агрессивной нежити, от привидений и личей до костяков и зомби. «Каменная пасть» — припомнила я название, что получил созданный девятый разлом выходят павшие враги так и не обрели покой, превратившись в агрессивных монстров, то ли продолжавших попытку вторжения, то ли ставших невольными защитниками этих самых границ. Интересно, не приложила ли шестая к этому свою мстительную руку? По мертвякам она спец, да и легкого посмертия врагам явно не желала. «А откуда ты знаешь?» — удивился моим географическим познанием Терн. «Предание слышала. Там когда-то битва была». Коротко объяснила я. Значит, до границы леса добираться своим пешком. Кстати, ты из какого клана-то? Просто чтобы иметь в виду. День гнева. Слова прозвучали гордо, будто несли в себе какой-то сакральный смысл. Но, глядя на наши с чипом непонимающие физиономии, Терн несколько стушевался и махнул рукой. Все время забываю, что вы нубы. Это кланы с первой сотни континента, 43-й в Картесе. «Первая сотня континента», — повторил Ирх. «Слушай, звучит прям как первая когорта Легиона». «Что хоть за сотня такая? Это войсковое соединение или что вообще?» «Это типа хит-парада самых успешных кланов». Опередила я Терна, готового разразиться полной игрового сленга-тирадой. «Там обычно учитывается много факторов. Количество участников, их прокаченность, уровень шмоток, прогресс в освоении подземелья и тому подобное. Первый десяток — это как корпорации, а первая сотня — крупные именитые фирмы с неплохим оборотом. Ну, вроде того, примирившись с необходимостью изъясняться более привычными рядовому обывателю образами, кивнул Терн. «Клан? Что-то я вообще в местных структурах путаюсь. Группа, клан, сотня. И не поймешь, в чем разница». Озадачился чип. Все просто. Первая сотня — просто рейтинг, как 100 самых богатых людей планеты, начало разъяснение Терн. Группа — это когда несколько игроков вместе формируют небольшую команду для прохождения задания или подземелья, как мы. Рейд — в принципе та же группа, но более многочисленная и собранная под серьезную цель вроде сложного подземелья или захвата города. Хотя технически рейд от группы ничем не отличается. Клан – это скорее политическое или экономическое формирование. У него есть лидер, заместитель, казначей, офицеры, рядовые бойцы, рейдеры, ремесленники, добытчики. Тут у каждого клана по-своему, но общий смысл примерно тот же. Клан занимается заработком игровой валюты и иных преференций, оберегает своих добытчиков и ремесленников, ведет торговлю, войны с другими кланами, устраивает захваты и грабежи городов, отстраивает свои замки. В больших кланах ценные члены клана получают зарплату, вполне сопоставимую, а часто и превышающую зарплату в реале. Дурдом, резюмировал Чип. Делать людям нечего. Так, ладно. Трипаться можно и по дороге. Какие у нас планы? Предлагаю сверить графики и в удобное всем время пробовать пройти дальше от древа. Так, чтобы в случае перерождения каждому было чем заняться в реальности, А не сидите, скучая 12 часов, размышляя, нафига мы туда поперлись. У меня два вечера свободных, потом небольшая командировка на неделю и отпуск. Вот за время отпуска мне по-любому нужно достаточно прокачаться, чтобы выйти из локации Сильвари», — высказал пожелание Терн. «Ну, я ближайший месяц, считай, в отпуске, так что могу подстроиться под любой график», — размыто сообщила я. «Но мне надо три раза в неделю сваливать на репетиции» а сегодня необходимо сделать классовое задание и добить задание картографа. Мы оба посмотрели на Чипа, без которого любое предприятие по прорыву на волю можно было считать провалившимся до его начала. — И вы что, отпуск тут проведете? — изумленно вылупился на нас Мохнатый. — В игре? Серьезно? Ответом ему были не менее удивленные взгляды. — А чего такого? — не понял Терн. Это куда дешевле, чем слетать на какие-нибудь средиземные острова. А красот тут не меньше, да еще и жизнь куда интереснее и безопасней Захотел – позагорал на пляже, захотел – завис в доме свиданий, надоело – прогулялся по лесу, заодно испепелив пару-тройку чудают каких. Убили – ничего страшного, переродишься. А в реале все то же самое, только дороже, хуже и до первой ошибки. Зато в реале все, простите за каламбур, реальное. Не согласился Чип. А тут... Искусная имитация, не более того. Все это всего лишь набор цифр. А мы сейчас лежим в гибриде саркофага спящей царевны с медицинской капсулой для транспортировки тяжелораненых. Лично я как ходить нормально начну? Хрен меня сюда кто заманит. Нужно жить, а не заниматься самообманом. Ладно, не суть, дело ваше. В общем, я под вас подстроюсь. Все равно дом назад протираю. Единственное, могу иногда задерживаться. Но это я загодя предупреждать буду. Наверное, мое лицо приобрело такое же задумчивое выражение, как и лицо чернокнижника. Значит, наш дрожайший танк просто зависает в игре на время лечения какого-то недуга. Придушив шевельнувшееся во мне любопытство, а заодно и не желая дискутировать на тему преимуществ реальной и виртуальной жизни, я перевела тему в более конструктивное русло. Тогда сегодня добиваю классовое задание. Завершаем с картой древа и завтра выступаем в поход к завесе. Кстати, расспрошу местных насчет примерного направления. Я уже расспросил, дорогу покажу, — отмахнулся Сатерн. Кстати, почем карту города продадите? Да так копию снимем, — даже удивилась я. Что, мы не люди? Ты нам и так помог, столько интересного рассказал. Отказываться не буду. Но на будущее, не упуская возможности подзаработать. Редкие карты, задания и информация стоят денег. Вот еще один минус. Снова влез с морализаторством чип. Все заточено на то, чтобы игрок сосредоточился на наваре. Нормальные взаимоотношения сводятся к минимуму. Тут каждый решает для себя. Философски заметил Терн. Если ты хочешь добиться высот в игре, тебе нужны деньги, связи и умение извлекать выгоду из каждой возможности. Я намерен грамотно заточить этого персонажа и зарабатывать в игре, забив на реальную работу. По деньгам я тут больше получу, а кто приходит в игру отдохнуть, те просто общаются, как везде. А ты кем работаешь, если не секрет?» заинтересовался Чип. геолог разведкой занимаюсь», без особого энтузиазма отозвался Терн. «Но, по слухам, сейчас как раз разрабатывают имитатор, способный заменить целую команду». Достаточно необразованного долдона, несущего исследовательское оборудование в указанную точку, а дальше имитатор все сделает сам. И мы останемся без работы. Так что я уж лучше в Барлеоне как следует закреплюсь, да и интереснее здесь. Слышал я про этот проект и видел образец на испытаниях, — отмахнулся Чип. Никто не будет заменять живых людей. Его только как дополнение принимают, вроде наших дронов и дистантов. Да и сам посуди, ну как имитатор, даже самый прокачанный, сможет заменить опытного геолога? Мы когда в Йоханнесбурге стояли, то как раз геолога-разведчиков нет-нет, да и закидывали на точки. И вот что я тебе скажу. Так как опытный геолог определяет породу и прочую нужную лабуду, хрен какая спинтронная приблуда сможет. Твои слова до да богу в уши, вздохнул чернокнижник. Ладно, раз сегодня никуда не пойдем, пойду ремесла качать. Кстати, рекомендую тут по максимуму рецептов закупить. Таких в других локациях не найдете. Сможете денег потом на редких вещицах поднять. Кстати, это идея. Тут самый простой шмот каких-то безумных бабок стоит. Может, дешевле самим сделать? Стартовый капитал у нас есть. Заметив заинтересованный взгляд терна, я добавила. Благодаря убийствам. Не думаю, что начальные ингредиенты стоят слишком уж дорого. «Сделаем себе простенький шмот на выносливость, будет легче в лесу». «Есть резон», — кивнул Терн. «Заодно добывающим надо обучиться. Будем по лесу идти, может, чего насобираем. Начальное обучение дешевое, личности хватит с головой. Заодно надо распределить, кто что делает. Глупо всем брать, к примеру, ювелирку, проще одному шить одежду, другому сделать бижутерию, третьему нахимичить зелий». «Я с шитьем, прямо скажем, не дружу». — предупредила я. — Ничего, в игре всему научишься, — хохотнул Терн. — Ладно, тряпки для нас с Лори я сошью, но на ювелирку и алхимию раньше отпуска не рассчитывайте, и доспехи под воином мне делать не резон. — Ну, с доспехами я сам разберусь, — отозвался Чип. — Тогда с меня алхимия, может, и ювелирку освою, — предложила я. — Надо попробовать сперва. — Тогда за работу. Сбор завтра в семь по игровому времени. «Будем прорываться к завесе», — заключил Терн и, поблагодарив Чипа за сброшенную копию карты, направился к ремесленной ветви. «Ну, с чего начнем?» — поинтересовался Ирх, выжидательно уставившись на меня. «Мне бы сбегать к учителю, обучиться и разобраться с заимствованиями у других классов. Заодно хорошо бы выполнить классовые задания, чтобы не висело, и освоить крафтовые профессии. Лады». Тогда я продолжу карту древа составлять, чтобы с долгами разобраться. А как освободишься, сбегаешь по всем найденным знаком десятого и потом вместе профессии осваивать. Я поспешно согласилась, малодушно радуясь возможности скинуть нудное составление карты на могучие плечи Ирха. Собственно, именно его стараниями легкий игровой процесс составления карт превратился в сложное и тонкое дело, требующее вдумчивых усилий и кучи лишнего времени. Ему надо делать настолько подробные карты, пусть сам и работает. Рисовал бы стандартные, давно бы задания выполнили, а заодно и все знаки отыскали. Но зато на халяву, пусть и медленно. Распрощавшись с чипом, я, едва не срываясь на бег, помчалась к ветви призвания. Собственно, от чего я сдерживаюсь? Бегом, выясняя игровые возможности Барлеоны. Возможности оказались куда обширнее реальных. Бежала я и быстрее, и дольше, чем в реальности, при этом довольно неплохо прокачивая ловкости и немного выносливость. Вот только бодрость истаивала с пугающей скоростью, заставляя часто прикладываться к заветной фляжке. Зато до нужной ветви я добралась своим ходом. В процессе создания карты мы с чипом выяснили, что помимо листа лифтов существуют и пешие сообщения между уровнями, вполне естественно проложенные по всему колоссальному стволу. Заодно был открыт секрет водоснабжения. С помощью магии местные кудесники поднимали вверх по специально выращенной в стволе полости воду из реки, что текла у подножья. Магическое русло проходило по большей части ветвей и вновь ныряло в ствол, устремляясь вниз и возобновляя течение реки. Надо все же уточнить ее название, а то река невежливая звучит странновато. Из бардовского шатра вместо привычной какофонии раздавалась красивая партия виолончели. Видно, прибыло у Калеоса перспективных учеников. Исполненное любопытство я нырнула в полумрак шатра. Первоуровневые игроки с невыбранным классом косились на меня с удивлением и любопытством. Да, на древе мой пятый уровень смотрелся прямо-таки солидно. Помянутый виолончелист первого уровня, носивший звучное, но не слишком подходящее мужчине имя Солома, был солнечным сильваре золотистой расцветки. Он самозабвенно орудовал смычком, совершенно игнорируя как окружающих, так и мишень. Похоже, ему просто нравилось играть. Но самым необычным было то, что большинство игроков тихо расселось по лавкам и слушали непривычную современному уху баховскую сюиту на виолончели. «Я смотрю, дела налаживаются», — прошептала я на самое ухо блаженствующего Калиоса. Тот скользнул по мне взглядом и снова с восторгом уставился на талантливого ученика. «Не то слово. Второй час уже играет. Другие приходят, слушают, и никто не решается помешать ни бренчаниям, ни дудением ни другими инфернальными звуками». Я понимающе кивнула. Играл Солома как профессионал, но при этом со страстью дорвавшегося до дозы наркомана. Есть такие люди, настоящие фанаты музыки, рядом с которыми такие, как я, кажутся жалкими любителями. И если я, как и большая часть игроков вокруг, задавалась вопросом, как Солома будет путешествовать по Барлеоне с такой вот бандурой, то его такие незначительные мелочи явно не волновали. Не знаю, как долго я просто сидела и слушала, прежде чем наконец-то вспомнила о цели визита. Калеус. Мне бы с умениями разобраться, как их у других классов заимствовать, как применять, — зашептала я на ухо учителю. Тот досадливо отмахнулся, явно не желая заниматься обучением в такой момент, а потом хитро прищурился. — Ты мое задание выполнила? — Еще нет. — Мне бы умение получить, да я пойду задание выполнять. «Вот когда выполнишь, тогда я обучу», — довольный найденной отговоркой сообщил Барт. Едва я открыла рот для начала спора, он добавил. «Но можешь просто сдаться, и обучу хоть прямо сейчас. Но возобновить цепочку заданий сможешь не раньше, чем через месяц. Согласна?» Я закрыла рот и отрицательно замотала головой. «Вот еще. Пойду делать задание, не переломлюсь. Оно все равно социальное». Переживу без дополнительного умения, главное успеть расширить свой арсенал до завтра. По мере удаления от шатра решимость моя таяла. А собственно, что делать-то? Не подходить же к проходящим мимо НПС со словами: "Подождите, я вам сейчас на лютне сыграю". За неимением здравых мыслей на тему, я решила зачесть для задания все найденные чипом знаки. Получасовая пробежка и прогресс знания загадочные знаки достиг значения 116 из 30. Охваченная азартом, я вопреки первоначальному плану еще часа два лазила по деревьям, зарисовывая увиденное на карту и разыскивая знаки. В процессе столкнулась нос к носу с чипом, выслушала краткую, но ёмкую лекцию на тему грамотного распределения труда и соблюдения договоренностей, после чего была отслана завершить задание Калеуса. В голове не было ни единой идеи, с какой стороны браться за выданное классным учителем задание. А потому я решила попробовать с уже знакомого – импровизированного концерта на торговой ветке. Наполнив флягу в фонтане, я заняла привычное уже место на аукционном помосте и задумалась, с чего начать. Радость, светлая грусть, любовь? Нет. Начинать надо с чего-то нейтрального. Собрать слушателей, завладеть вниманием, а потом уже выкатывать главный калибр. Чем больше народа я соберу, тем выше шанс, что кого-то проймет, и условия задания окажутся выполненными. Наверное, меня все же вдохновил Солома. Когда я взяла в руки лютню, то ощутила то самое состояние эйфории, благодаря которому, или по его вине, когда-то выбрала стезю музыканта. В такие моменты кажется, что ангелы танцуют на гитарном грифе джигу в компании демонов, а весь мир умещается на острие колка. Даже не помню, что я играла и сколько, но к виртуальной реальности вернулась от осознания собственного падения. Нет, не морального, а вполне себе физического. Моя игровая кукла рухнула на импровизированную сцену, а крупное системное сообщение перекрывало прочие сообщающие о повышении тех или иных характеристик. Вы устали и не можете пошевелиться. Текущий уровень бодрости — 0 Для восстановления подвижности — Уровень бодрости должен быть не менее 10 единиц. Так вот ты какая! Виртуальная гулянка до упаду. Ко мне подошла сердобольная НПС Сильвари и влила в рот кисловатую жидкость, вкус которой походил на клюквенный морс. Уровень бодрости повышен на 100 Вы получили баф неутомимость. Скорость падения бодрости уменьшена в два раза. Вечно с вами бардами так. Подмигнула мне НПС. То с перепою под стол падаете то с недопою. «Да, что-то я замечталась, спасибо», — машинально ответила я, мысленно пообещав себе на досуге подробнее изучить вопрос с бодростью. Хоть бы предупреждение какое вы давали, что ли. Зато система, помимо сообщений о росте известности до шести, порадовала новостью. «Внимание! Открыта классовая способность «Песнево воодушевления Вы своим исполнением можете поднять боевой дух и характеристики союзников. Отдельным песням вы можете обучиться из песенников или путем сочинительства. Выходит, я открыла способность бафать группу, но сами бафы нужно еще добыть. Зуб даю, обещанный Калеусом песенник как раз обучает какому-нибудь стартовому бафу группы. А вот с сочинительством надо разобраться. Получается, я могу написать свою песню и завязать на нее какой-то баф? Положим, с написанием вопросов нет, дело знакомое. А как к нему привязывают заклинания? Надо, ой, как надо, как следует расспросить учителя. Зрители, сообразив, что импровизированный концерт закончен, начали расходиться, причем на этот раз баф под впечатлением поднимал мою привлекательность на целых три единицы. Выходит, такими темпами потренькаю тут денек-другой, и получу безмерное обожание местных, как-то подозрительно просто. Особенно грела душу внушительная горстка монет, среди которых даже мелькнула пара серебряных. На фоне имеющегося золота, конечно, копейки, но держать в руках овеществленное признание, как называл эту мелочевку мой первый учитель, весьма приятно. Чип, кстати, уже маячил неподалеку. Судя по задумчивой морде и периодически светящимся загадочным светом лапам, Он осваивался с новым делом сотворения заклинаний. Заглянув в информацию о группе, я похвалила себя за догадливость. Ирх сменил класс на жреца и, судя по характеристикам, прокачивал интеллект по мере восстановления маны. Стат для воина бесполезный, но природная бережливость не давала чего пройти мимо халявы. «Ну и как результат?» — полюбопытствовал он, когда я приблизилась. «А хрен его знает!» — честно призналась я. Система открыла возможность накладывать бафы, но никак не обозначила, какая часть задания выполнена. Нелинейные задания — это, конечно, круто, но нужно же и меру знать. Значит, надо продолжать. Слушай, а ты репертуар обновить не пробовала? Не, старый рок — это классика, которая, как говорится, вечно, но все же. К примеру, ту же песенку бродячих артистов исполнить. Ну чем не гимн бардов? Это которую? Чип закатил глаза. Пожевал губу, припоминая, а потом вздохнул. «Примерно двадцатого века песня. Я ее у развидосов наших услышал. Это типа их походное было. Слушай». Ирх прокашлялся и негромко запел старинную песню бродячих музыкантов. «Мы по всей земле кочуем, на погоду не глядим, Где придется, заночуем, что придется, поедим». Фрагмент песни «Бродячие артисты» виа «Веселые ребята». Пел Чип неплохо, но как-то зажато и без души. Видимо, не хватало булькающего и позвякивающего катализатора до подходящей компании для полноценного раскрытия артистического дарования. Про таких шутят, без бокала нет вокала. Насчет репертуара мысль интересная. Надо будет накачать всяких фэнтезюшных и фолковых песен. Но эта песня ни любви, ни храбрости не внушает. Ладно, фиг с ним, перерыв. Айда, пока ремесла изучим. Может, идея какая в голову забредет. И пожрать бы. Ирх почесал пузо. А то у меня уже кишка к кишке лубит по башке. Я тут узнал, что в Барлеоне игроки всего двух раз испытывают голод, а остальные едят только ради бафов. Эх, ща бы шлюму похлебать. Вот с кулинарии тогда и начнем. «Хотя сельвариш едят твердой пищи, а каким-нибудь соком ты вряд ли насытишься. Ирхам мясо подавай». «Вегетарианцы», — вздохнул Чип. «Ладно, пошли обучимся, а там, глядишь, что и найдем на пожрать». «Не, веганы жрут овощи, а мы сами овощи. Мы вообще только пьем. Кстати, не исключено, что и кровь. Ну а что? Тоже жидкость? Картошка-вампир, как тебе?» «Я в Джибуте видел старый фильм про помидоры-убийцы», — отмахнулся Чип. «Меня уже ничем не проймешь». По-моему, с момента создания кинематографа человечество использовало все возможные сочетания со словом «убийца». «Лифт-убийца», «Снеговик-убийца», даже «Презерватив-убийца» и тот был. «Презерватив по своему назначению уже убийца», — наставительно сообщил Чип, принюхиваясь. Как будущего потомства, так и половины приятных ощущений. «Слышь, вампир, а чую мясом пахнет. За мной!» И, ухватив меня за руку, мохнатый решительно ломанулся в проулок, откуда доносился соблазнивший его и порядком удививший меня аромат. Удивил он меня даже не наличием жареного мяса в очине Сильваре, а тем, что запах был неприятным. Я бы даже сказала, отталкивающим. Это при том, что я большая любительница шашлыков, стейков и прочих мясных блюд. Столь неоднозначный запах исходил от небольшого подворья. Над чем-то напоминающим собранный на скорую руку каменный мангал хлопотал учитель кулинарии по имени Артишок. Ему ассистировала девушка Сильвария с ярко-желтыми лепестками волос. Имя ей очень подходило — Мимоза. — И как это можно есть? — морщился Артишок с видимым отвращением, нюхая шашлык. И главное, как я должен оценивать вкусовые качества, если не могу это есть?» Чип, не отпуская мою руку, замер, глядя на его манипуляции, а потом горестно запил «Ты что творишь, дитя глюкозы? Кто тебя так научил готовить? Ты, недотекома! Ты ж сейчас его вообще в угли превратишь! Уйди, лишенец, дай дяде поколдовать!» С этими словами Ирх бесцеремонно оттер растительного кулинара от мангала, и принялся сдергивать шампуры, поучая «Нельзя же просто вот так вот взять и кинуть на огонь мясо. Ты чего?» «Нет, нам нужны угли. И кто ж мясо такими кусками пластает? Ты б еще полтуши навертал насадил, чудила!» «Так!» Мой товарищ деловито огляделся и принялся распоряжаться. «Дай мне нож поострее, сейчас маэстро творить будет. И что у нас со специями?» Повар, поначалу возмущенно разинувший рот, быстро скумекал, что как минимум половину его проблем может решить мохнатый хам, хотя бы в плане дегустации, но и при поисках крайнего в случае неудачи, развернулся и принялся раздавать команды помощникам, дублируя им требования чипа. Откуда-то появились внушительных размеров медный котел с крышкой, тарелки, блюдца, плошки, кастрюли поменьше, и работа закипела. Полчаса спустя закуток напоминал мне харчевню под открытым небом на каком-нибудь реконструкторском фестивале. Булькала в котлах похлебка, шкворчала жарящееся на сковородках мясо, шипел капающий на угли жир, ловкие руки сельвари месили тесто, шинковали начинку для пирожков. И над всем этим бедламом разносился бас Ирха, учившего моих соплеменников таинством, цитирую, «жратва магии». Мда... Похоже, мой приятель в этих своих командировках даром времени не терял. Не во всяком автоповаре рецептов больше, чем в башке чипа. «Есть хоть что-то, чего ты не умеешь?» На всякий случай спросила я, подхватывая из рук мимозы, готовая перевернуться блюдо с пирожками. Она уже пару раз роняла разносы и переворачивала кастрюлю, так что я бдительно следила за помощницей артишока. «Очень много» не отвлекаясь от работы, ответил Чип. «Например, строить, а еще танцевать. В училище были залы, преподаватель, можно было в свободное время заниматься, но я предпочитал рукопашку и боевую подготовку. За них доплачивали, как и за языки. О, я тоже рукопашкой занималась!» Похвасталась я краем глаза, присматривая за рассеянной мимозой. Дама выглядела расстроенной до той стадии, когда из рук все валится. «И как?» — заинтересовался мохнатый. «Стала грозой квартала?» «Не, стала понимать, что при желании меня вырубят с одного удара и пошла заниматься бегом. Честно призналась я. Но на тренировке время от времени хожу. Так, поразминаться и пообщаться с приятелями. Кроме того, ничто так не возвращает к реальности, как пропущенный удар. Сразу так жить хочется?» «Ага, ага», — закивал Чип, «а потом встать и долбануть обидчика». Нет, ну что за напасть. Вопль адресован был неуклюжей мимозе в очередной раз уронивший нож. Так, леди, вам срочно нужен перекур, ну, в смысле, перерыв. И не возражайте. Вместо возражения мимоза натурально разрыдалась и убежала куда-то в здание гостевого дома. Походу, она не курит, прокомментировала я произошедшее. Или сделана из табака, выдвинул свою версию Чип. Так, муза моя растительная. Иди успокой эту неврастеничку. Скажи, что я тоже не курю. А я что, крайняя? Сам разбирайся, что ты сказал и сделал не так. Я в этих истериках не сильна. Обычно на мое сама дура обижаются еще больше. Я занят работой. Это раз. Ты женщина. Это два. И в конце концов, у кого из нас двоих задание на утешение? Выдвинул убойные контраргументы Чип. Уел. Вынуждена была признать я, с тоской глядя в сторону убежавшей Сильвари. Задание надо выполнить, будь оно неладно. В конце концов, что там может быть за проблема мирового масштаба? Ноготь сломался? Лепестки не такие сочные и яркие, как в день выхода из бутона? Парень забыл про пятую годовщину совместного приобретения хомячка? Я почти угадала. Моя дрожайшая мимоза, как выяснилось, последняя непросватанная из когорты подружек. Естественно, призванные имитировать человеческое поведение мозг НПС, сразу же нагенерил переживания из серии «Никто меня не любит, никто не поцелует». Я честно пыталась припомнить что-нибудь ободряющее и вселяющее надежду, песню о великой любви, ждущей каждого и приходящей в свое время, но в голове почему-то крутилось нечто иное. В сумеречном сне мне довелось видеть мир за пределами завесы. Издалека голосом доброй сказочницы начала я. И слыхала я песню одного человеческого министреля. Она как раз о невестах, любви и счастье. Мимоза в очередной раз всхлипнула и уставилась на меня большими блестящими от слез глазами, а я извлекла из лютни первый благозвучный аккорд. Не знаю уж, что побудило автора когда-то написать эту песню, но она стала моим личным хитом на тему семейной жизни. «Пастушка Адель прибежала на луг» ромашкам доверить беседу. Вчера в ее дом с предложением рук явились три юных соседа. Мимо заслушала жадно, подавшись вперед и всецело сопереживая несчастные пастушки, терзаемые непростым выбором. Метанием бедняжки меж трех женихов посвящалась большая часть песни, но финал безжалостно уничтожил романтику. Вот годы промчались, в трактир у моста зашли мы узнать об Аделе. Адель вышла замуж и стала толста. Узнать ее вы б не сумели. А кто ее муж-то? Да вон, третью кружку, пьет он под выме с капустой. И хоть подойдете, вы вряд ли поймете, он Пауль или Мартин или Густав. Фрагмент песни «Пастушка Адель» группа «Оргия праведников». Юная Сильвари удивленно икнула и посмотрела на меня. «Хорошее дело браком не назовут», — поделилась я народной мудростью. «Было бы из-за чего переживать. Живи и радуйся. Через пару годиков уже замужние подружки будут тебе завидовать». «Правда?» — несмело улыбнулась мимоза. «А то!» — уверенно кивнула я, мысленно радуясь тому, что через пару игровых лет меня тут не будет. Кто ж его знает, как оно обернется? Внимание! Открыта классовая способность «Песни очищения». «Песни очищения» снимают с группы одной или несколько негативных состояний. Отдельным песням вы можете обучиться из песенников или путем сочинительства. О, сработало! Значит, соутешение – это у нас снятие дебафов. Интересно, а что откроется с внушением любви? Выйдя на улицу, я тут же наткнулась на насмешливый взгляд Ирха. «И где ж ты была, когда я женился?» С наигранным сожалением вздохнул он. «Я об стольких проблем избежал!» «Ты это, не пропадай далеко, ага, а то вдруг мне опять жениться в башку стукнет!» «Ха! Ну тогда заучивай текст!» Весело фыркнула я, вновь берясь за лютню. Настроение было отличное а вторую извертящихся в главе песен на тему брака поймет только игрок. «Моя любовь сидит на кухне в фиолетовых клубах, а я разлегся на диване и чешу себе пах. Она мечтала о слиянии энергий инь и янь, а вместо янь в соседней комнате валяется пьянь». Фрагмент песни «Жизнь» группы «Оргия праведников». Чип молча слушал песню, но, вопреки моим ожиданиям, мрачнел по мере исполнения, а после окончания вздохнул. Да уж, лодка любви разбилась о рифы быта. Он обернулся к суетящимся поварам и с преувеличенным рвением заверещал. «Ну куда? Куда ты фарш столько соли сыплешь? Ох, горе и луковые!» И Ирх устремился к месту происшествия, а я вчиталась в очередное системное сообщение. Внимание! Открыта классовая способность песни уныния. Песни уныния накладывают негативные эффекты на слушателей. Отдельным песням вы можете обучиться из песенников или путем сочинительства. Да, странно получилось. Похоже, я невольно наступила на больную мозоль мохнатого знакомца. Да и про уныние, насколько я помню, ничего в задании Калеуса не было. С другой стороны... Умение развешивать дебафу очень даже полезно. Вот только Чипа, похоже, дебафнула без всяких умений. Я открыла журнал заданий и еще раз перечитала условия. Продемонстрируйте, что своим исполнением можете пробудить храбрость, любовь, подарить тепло и утешение, внушить радость и светлую грусть. Точно, ничего негативного. Странное задание. Но утро вечера мудренее, так что буду разбираться в классовой цепочке с утра. А сейчас время кулинарии. Несложно догадаться, что Чипа за компанию и я оторвал очередной редкий квест, открывающий цепочку заданий на подготовку к празднику. Официально требовалось приготовить блюдо для наших гостей из логова. Но мы с Ирхом прекрасно понимали, кого еще собирались кормить хлебосольные сельвари. Гостей из-за завесы. Судя по тому, что меня воротило ото всех привычных в реалии блюд, задание для Сильвари было совершенно невыполнимым. Как можно вкусно приготовить что-то, от чего тебя воротит? Видно, изначально задание задумывали для пришлых Ирхов, но и для нашего зеленого брата была работа. Требовалось подготовить напитки и для гостей, и для Сильвари. В чем разница, я узнала очень скоро. Если гостям Древа предлагали привычные морсы, компоты и лимонады, что напитки Сильвари были по позаковыристей. Как вам коктейль из родниковой воды, и истертой в пыль медной руды, и щепотки земли с какого-то там особого холма? Звучит, мягко говоря, неприятно, но на вкус. Даже не знаю, с чем и сравнить. Пожалуй, ближе всего будет бодрящая смесь из цитрусов. Называлась эта радость медная вода и бафала силу и ловкость на одну единицу. Словом, подзависли мы с кулинарной цепочкой дольше, чем рассчитывали, зато в результате немного прокачали кулинарию, репутацию и закупили целый ворох самых разных рецептов, включая парочку редких. «Ну что, куда дальше двинемся? К кузнецу, алхимику или ювелиру?» Довольно потирая пузо, спросил Чип. Настроение его явно улучшилось, а количество бафов от еды перевалило за дюжину. «Сперва льда отыщем оставшиеся знаки десятого». то же дело», — обрадовался Чип. «Заодно и карту завершим. Разворачивай свое». Мы перерисовали друг у друга недостающие фрагменты и договорились, кто каким участком займется. По всему выходило, что в четыре руки мы закончим работу уже сегодня-завтра. Искать знаки было весело, а вот рисовать подробную карту скучно. Кому, зачем нужны эти перепады высот и прочие детали? Карта и так рисовалась многоуровневая, с учетом расстояния между ветвей. Но чип был непреклонен, и пришлось смириться. Вместе взяли дело, нужно работать на совесть. Зато с эдакой тщательностью зарисовки находить знаки десятого не составляло труда. Располагались они, на первый взгляд, хаотично. Но мне казалось, что стоит отметить на карте все, и сразу станет видна система осталось лишь и таскать все до единого в юго-западном секторе пока голяк вторгся в мои мысли фрагмент чужого разговора есть там интересное местечко но агры сильные и колючки эти грёбаные думаешь там стоит поискать однозначно скрыт еще качнуть и пошариться как следует мимо прошествовала группа из игроков запредельных уровней от 26 и выше вплоть до тридцатого Один из них заметил карту у меня в руках и, заинтересовавшись, остановился. «Э, малая, карта откуда? Что нанесено?» От малой меня четко покоробило. Но учить случайного прохожего игрока вежливости — дело пропащее. «Карту дерева составляю, картографа качаю». а разочарованно протянул игрок и, потеряв ко мне всякий интерес, догнал свою группу. «Мусор! Карты качает!» Группа местных хаев умчалась прочь, как неверное видение. Вот и поговорили, озадаченно пробормотала я и вернулась к своему занятию.